Глава 7. Расизм неизбежность. Карл Линней вошёл в историю как великий классификатор. Всех людей он делил на белых законодателей и чёрных рабов. Исторический факт, а не неизбежным большим будущим расизма. И гадости, которые писал о неграх Вальтер и теория полицентризма. стали такими востребованными потому, что отвечали важным, часто подсознательным потребностям людей западного мира. Британские фермеры и матросы ели тосманицев не потому, что уверовали в эту теорию. Нет. Эта теория утвердилась и стала фактором политики потому, что давала научное объяснение их представлениям. Так же точно и чёрный расизм существует не потому, что появились научные теории, а потому что научные теории обслуживают сильное желание американских негров быть лучше всех. И желтый собрат белого расизма поднимает голову ровно потому, что с его помощью китайцы утверждаются в своей древней идее, что они живут в Поднебесной, а все не китайцы, полулюди. Но самое главное, расизм вовсе не ушел в прошлое, не исчез. Даже и белый расизм вовсе не в прошлом. В прошлом государственный белый расизм. Но, во-первых, государственный, официальный расизм никуда не исчез. Он только переменил вектор, стал чёрным. А во-вторых, и белый расизм никуда не исчез. Он только ушёл в подполье.